Князев. Виновных не нашли. После железнодорожников наступила очередь химиков. Уже знакомые обвинения повторялись теперь в несколько ином контексте. Ратайчак сделал слабую попытку самозащиты. Ротычак.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 Ратайчак молчит. Вышинский. Вы руководили всеми работами так, что 17 рабочих было убито и 15 ранено?